Придется тебе взять меня с собой. Я боюсь оставаться одна. Полина беспомощно хлопнула ресницами. Не строй из себя невинную жертву, ладно? Против воли усмехнулся Виктор. Я-то знаю, каковаты на самом деле. Уверен? – спросила Полина. Виктор вздохнул.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 Тот тип, который следил за домом в Соколовке, не просто же так приехал по ее адресу. Выходит, Полина уже попала в поле зрения бандитов.